Я посмотрела на нее, а она отвернулась и говорит, «Мне теперь все одно, что в петлю, что в постель». Взяла я эти билеты девчонки и почувствовала, сама умираю. Что-то, думаю, надо делать, надо утихомирить этого Рыженького. А ведь если он на суде все скажет, то и Глебов не спасет Костю. Ну и решила я пойти к жене Куприянова и все ей рассказать. «Ты бортанутая», — сказала Ромашка, — Тебя надо вязать. Узнала адрес, прихожу. Сердце колотится, ноги дрожат. Убежать хочу, но Лизу жалко. Стою. Открывает мне двери девчонка. Я ее узнала, она из шестого. Такая рыженькая, на вид смышленая. Спрашиваю, мама дома? Дома, отвечает. Появляется женщина. Ну, такой бочоночек. Быстрая, ловкая. Проходи, говорит, садись. А муж ваш скоро придет, спрашиваю. Идет часа через два. А в чем дело, отвечает нервно. Думаю, время есть. И выкладываю ей все подчистую. Что с нею стало? Сначала она покраснела, потом побелела, а потом как завопит. Машка! А ей-то зачем про это говорю? Она же еще малолеток. А тут Машка вылетела, А она ей. Ты что подслушиваешь, дрянь? А ну вон на улицу! Потом мы план разоблачения Рыженького составили. Но она этого плана не выполнила, а подстерегла Куприянова в нашем подъезде и расцарапала ему всю морду. Но тут Зойка что-то услышала, напряглась, оборвала рассказ на полусловие и тихо сказала, «Костя и Лизок на суд пошли, и нам пора». Глазастая колонча и ромашка околачивались около суда уже несколько часов. Они изнывали от волнения и скуки. Сначала окна в зале суда были открыты, потом их закрыли. Ничего особенного, но почему-то это им не понравилось. Потом к суду подъехала машина скорой помощи, из нее выскочили два санитара в белых халатах с носилками и скрылись в здании. Они вынесли старика, того самого, которого сбила их машина. Он был свидетелем. Ромашка успела подскочить к носилкам и увидела, что старик живой».